Кирилл. Время действия — 2 апреля. Место действия — поместье в Северной Калифорнии, США. А вот и все. Все завершилось. У всего в этом мире есть начало, есть и конец. Из воды мы вышли и в воду уйдем. Лодка рассекала темные, как отчаяние волны озера. Я находился посредине озера, расположенного в моем поместье. Я люблю кататься на лодке, это успокаивает нервы и разгоняет хандру. Озеро — это не очень большое по площади, но чрезвычайно глубокое. На его дни бьют холодные ключи. Я бы никому не рекомендовал купаться в его водах. Для этого в поместье имеются великолепные бассейны. Один крытый, а другой снаружи. Я опустил весло лодка замерла. Я взял в руки Оскара, своего четвертого. Мне его вручили позавчера. Киноакадемия сочла, что моя последняя роль достойна высшей награды. Мне стало ясно, почему я считал свою карьеру завершенной. Я пытался угнаться за призраками прошлого и жить иллюзиями. Я боялся признаться себе, что старею. Да, мне почти шестьдесят девять. Я уже не тот, а Данис которым был лет тридцать назад. Но и в моем возрасте есть своя прелесть. В конце концов, кто сказал, что я стар? Только неделю назад я пережил сцену, которая вселила в меня надежду и гордость за себя. Я скажу честно, развлекался в бассейне с тремя очаровательными статистками, пуэрториканкой, негритянкой и шведкой. Каюсь. А вот чему я предаюсь в своем поместье, но такова жизнь». Потом мне позвонил продюсер и предложил новую роль. Я вылез из бассейна, чтобы поговорить с ним, и знаете, что произошло? Девушки, самый старший из которых было двадцать пять, заплакали. Они умоляли меня остаться, причем слезы их были не наигранными, а настоящими. Так вот, если три красавицы плачут, когда я оставляю их одних, значит, я еще что-то могу. Мне чрезвычайно польстило такое проявление чувств. Поэтому, послав продюсера подальше, я вернулся в бассейн, где мы продолжили водные и прочие процедуры. А после этого — неожиданный Оскар. В самом деле неожиданный, потому что я не считался фаворитом. Знаете, кого я играл в этом фильме? Нет, не героя-любовника и не ловеласа-соблазнителя. А старика, который вдруг понимает, что деньги — еще не все в этой жизни» и пытается наладить отношения со своими детьми и внуками, которые отвернулись от него из-за его же глупости и чеванства. «Я получил Оскара за то, что сыграл самого себя. Мне не нужно бояться времени и возраста. Я должен радоваться, что женщины взахлеб плачут, когда я ухожу от них. Мне отпущено еще несколько лет, и я сполна наслажусь ими» поэтому я принял решение повременить с окончанием карьеры. Наоборот, подписал новый контракт, причем предложил увеличить сумму моего гонорара на пять миллионов. Все же у меня четыре «Оскара». Кто еще может таким похвастаться? Больше меня не получает ни одна суперзвезда во всем Голливуде. А вчера я сам позвонил одной из своих дочерей. Она сначала хотела бросить трубку, но... Я сказал, что хочу... Нет, что я... «Имею право увидеть своих внуков» и сказал, что приеду к ней, даже если она этого не хочет. Мы поговорили, и дочь разрешила мне повидаться со своими детьми. «Не знаю, сумею ли я стать примерным дедом, но попытаюсь. Во всяком случае, у меня уже есть одна внучка, Тереза Равига. Она так и сказала, когда я навестил ее. Она любит карабкаться по мне и стучать по моей лысине кулачком». Она назвала меня дедом. Я помог выбраться Денизе из кризиса. Она не такая уж и бездушная, каковой я ее считал раньше. Просто сказывается мещанское воспитание. Я заявил продюсерам, я имею право сам диктовать условия уже лет эдак 35, что партнершей в новом фильме, который обязательно станет хитом, должна стать Дениза. Это принесет ей долгожданный прорыв в Голливуде. А все закончится тем, что мы с ней переспим. Ну что же, и это не так уж плохо. Гибель Джей была для меня страшным ударом. Она и Эдуард погибли при взрыве вертолета. Цезарь Кролл, эта мразь, подложил в него бомбу. Джей больше нет. Но я понял, смерть — такая же составляющая жизни, как и все остальное». Более того, смерть и есть сама жизнь. Что было бы, если бы мы все жили вечно? А если знаешь, что тебе по статистике отпущено 70 с небольшим лет, то стараешься выстроить свою жизнь так, чтобы... Не мне философствовать на эту тему. Большую часть своей жизни я пустил под откос. Пьянки, оргии, прочие безумия. Но с алкоголем теперь покончено». Я же стал дедом. Мне это запрещено. Сегодня последний раз. Я откуприл бутылку шампанского, налил себе в бокал, налил и в другой, который стоял на дне лодки. Отпил. — Твое здоровье, дорогая, — сказал я, чокаясь с бокалом Дороти. Ты не верила в меня. Называла меня алкашом и неудачником, говорила, что я ни на что не способен. И надо же. Я получил еще один Оскар. «Посмотри!» Я сунул под нос Дороти золоченую статуэтку четвертого Оскара. Дороти, моя жена, которая исчезла семь с лишним лет назад, тоже находилась в лодке. Безмолвная, холодная и очень-очень мертвая. Все думают, что Дороти украли инопланетяне. Этому верят даже в калифорнийской полиции — Тут и не к такому привыкли. Ещё бы. Ведь я сам распустил слухи про сверкающие огни и НЛО, которые посещали наше ранчо в ночь её исчезновения. На самом деле, семь лет назад мы с ней в очередной раз поссорились. От нашей любви к тому времени не осталось и следа. Мы измывались друг над другом, оскорбляли друг друга самыми ужасными словами, желали смерти. «Дороти не умерла. Нет, не думайте, я не убил её» был несчастный случай. Мы стояли на краю лестницы, спорили, она ударила меня по щеке, я не остался в долгу, она полетела вниз и, к несчастью, сломала себе шею. Не стоило ей в тот вечер называть меня бездарью и спившимся неудачником. Это произошло здесь, в поместье, мы были одни, прислуга на ночь уходила. Я знал, никто не поверит, что это несчастный случай». Я сам себе не верил, так как где-то в подсознании у меня мелькала радостная мысль. Наконец то зануда мертва. Если я покажу полиции мертвую Дороти со свернутой шеей, то меня, может, и не признают виновным, но слухи... Слухи... Моя карьера будет закончена. Все станут шептаться, что мне повезло с адвокатом, который отмазал меня от смертельной инъекции или газовой камеры за преднамеренное убийство. Пресса любит такие дела. Знаменитый актер убивает свою жену-мультимиллионершу. Поэтому я спрятал ее тело в морозильном сундуке. Затем уничтожил у Ники, распустил слухи о том, что Дороти взяли к себе жителей иных галактик. Все эти годы она лежала в подвале. Я знал, что рано или поздно мне придется от нее избавиться. Этот момент настал. Ко мне в поместье приедут внуки. Я не хочу, чтобы кто-то из них нашел задеденевшую Дороти в морозильнике. Я не считаю себя ответственным за ее смерть. Может, она сейчас находится в обществе своих зеленых человечков. Я перевалил ледяное тело Дороти, которое уже начинало оттаивать через борт лодки. К трупу были привязаны четыре двадцатикилограммовые гири. Я когда-то купил их, чтобы избавиться от растущего живота, но теперь нашел им более полезное применение. Дороти пошла на дно. Как я уже сказал, озеро очень глубокое. Ее никто и никогда не найдет. Очень скоро от тела останется только скелет. А потом исчезнет и он. «Дорогая, а ты не верила в меня», — отсультовал я озеру бокалом с шампанским и швырнул вслед за Дороти бутылку и оба фужера. Смерть — это жизнь. Отправив на тот свет Дороти, я обрел себя. Мне нет дела, да и миллионов. Прошло семь лет, и ее официально признали исчезнувшей. Вскрыли завещание. Я тайно надеялся, что Дороти оставит все мне. Куда там? Все ее многочисленные миллионы, сколоченные на кошачьих консервах и собачьих косточках, получила несколько фондов по изучению паранормальных явлений. А вот разочарование для алчных племянников и племянниц. Мне не нужны ее деньги, я сам в состоянии себя обеспечить. Я подплыл к берегу, взглянул на бездонное небо, полное звезд. Возможно, где-то там, в глубинах космоса, Дороти вполне счастлива со своими марсианами. Возможно, на какой-то планете меня ждет Кэтрин с дочерьми. И Джей. Возможно но я буду жить настоящим. Я вытащил лодку на берег. От напряженного труда по избавлению от тела Дороти у меня ломило спину. И все же я далеко не мальчик. Или это из-за недавних экзорсисов с девицами в бассейне? Я снова задрал голову. Как же красиво и величественно небо. Кто-то дал мне еще один шанс, и я постараюсь его не упустить. «Ну да», — Мне должна перезвонить Дениза. К сожалению, Лена, эта русская красавица, предпочла мне агента Интерпола Адама. Пусть будут счастливы. А я попытаюсь счастье с Денизой. Почему бы и нет? Возьмусь за ее перевоспитание. И самое главное, у нее великолепная дочка. Нет, у нас великолепная дочка. У нас». Из виллы, стоящей на берегу озера, донесся приглушенный телефонный звонок. Так и есть, это наверняка Дениза. Я побежал в особняк, думая на ходу. Интересно, успею ли я снять трубку? Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Апрель 2022 года. Звукорежиссер Елена Смирнова. Читал Евгений Полтавский.